Адриан Феоктистов Собрание сочинений Книга пятая Весна девяносто девятого года Содержание Первое Весна девяносто девятого года Второе Декаданс Третье Когда я у бабы служил дураком Четвертое Мама мыла раму. Пятое песенка о нечистой совести. Шестое говорила Герда Каю. Седьмое крылья за спиной. Восьмое каша в голове. Девятое расти, расти, моя гордыня. Десятое Как медленно все это длится? 11. Вопросы медицины. 12. Вокруг гуляют парами. 13. Воспоминания о чужом детстве. 14. Гиена огненная хочет укусить. 15. Куда ж нам, сирым и убогим? 16. Послание любви. Семнадцатое. Я сам себя цитирую. Восемнадцатое. Пеппи длинный чулок. Девятнадцатое. Гармония тела, гармония духа. Двадцатое. Твой греческий профиль. Двадцать первое. Проснувшись, я понял. Двадцать второе. Купите ей джип. 23. -е. Но нет друзей нормальных у меня. 24. -е. Старый Джон. 25. -е. Донкий ход. 1. -е. Весна 99 -го года. Прекрасный год. Удивительный год. Три шестерки. Написаны наоборот. 23. Она любит его, но грустит обо мне. И собою довольна, вполне. Ее согревает подсолнечный свет. От старых игрушек и желтых газет. Она бы сегодня совсем умерла, когда бы не дома дела. Прекрасный год, удивительный год. В январе я мурлыкал, как мартовский кот пленок. Ну, а в марте замёрзли все чувства мои от твоей осторожной любви. Тебя согревает подсолнечный свет от старых игрушек и жёлтых газет. А помнишь, когда мы играли в снежки, я трогал твой кончик руки. Прекрасный год, удивительный год, треугольник любви. Он ещё тот. Хоть я в треугольнике, угол тупой, но ты была рада со мной. Тебя согревал подсолнечный свет от старых игрушек и жёлтых газет вперёд, моя милая, грудью на танк. Мне жалко, что вышло всё так. второй март 1999 года. Второе декаданс. Поедем красотка в удушливый мир, где ходят вампиры по стилю ампир. Пускай одиночество из-под полы кричит, забиваясь в тупые углы. Мы будем читать манускрипты, живём И путь большой небоскрёб с воровьём смотреть, изумляясь в глубины зеркал и видеть, как солнце усилит накал. Трести головой и менять имена, грустить, исчезая в глубинах зерна. Ломать карандашек, которым писал И Мао Цзэдун и Сарда напал. купаться в реке состоящей из строк, какие придумал карманный игрок. Поедем, красотка, поедем ко мне. Да здравствует щёлка в бетонной стене. 4 октября 1994 года. 3. Когда я у бабы служил дураком. Когда я у бабы служил дураком, от счастья светился, что с нею знаком. Она доставала моральную плеть, и я понимал, это надо терпеть. Так долго терпел, что выиграл приз, и радостный приз на шее повис. В помойку игрушки и магнитофон я выиграл приз, и мне нравится он. Когда я у бабы служил болтуном, смотря на нее, я мечтал об одном — друзьям показать и тому, и тому, чтоб стали завидовать мне, болтуну. Хрустальные замки — из девичьих грёз хотел написать в ярких красках в серьёз, а она мне кидала монетки на чай и стала смертельной земная печаль. когда я у бабы служил жеребцом на общей конюшне, обитой свинцом, жевал ремешок в чужиземном краю наездница. ах, как тебя я люблю. Ты ездишь в седле, ты шпорами бьёшь, ты знаешь, где правда, и знаешь, где ложь. А я так надеюсь, в конце-то концов я стану любимым твоим жеребцом. Когда я у бабы служил дураком, когда я у бабы служил болтуном. 19 января 1998 года. Четвёртое. Мама мыла раму. Мама мыла раму. Мама мыла Кришну. Прибегали дамы, обрывали вишню. Мы на них кричали: "Что вы в самом деле?" Вокруг стояли голубые ели. Милая усадьба. Сад у дяди Вани. Мне бы полежать бы часик на диване. Жаловаться буду. Всё они сожжали вновь увижу Будду вечером в Австралии. Так и передам я, плача и тоскуя, не сберёг от дам я вишню вековую. Слава ритуалам в нашей жизни кутцей. Повтори сначала, так сказал Ган Фуци. 19 февраля 2009 года. Пятая. Песенка о нечистой совести. Когда остаюсь я один в тишине, меня угнетает испуг, как будто бы я в чужой земной стране, где каждый знакомый не друг, и хочется биться. башкой об лёд мечту в кулаке затая но все мои мысли собой зачеркнёт нечистая совесть моя когда я в любви пытаюсь играть где двое ну как одна плоть давать не люблю а хочу только брать не так как учил нас господь Но если решу я так больше ни-ни, ко мне подползёт как змея. Напомнит про самые чёрные дни, нечистая совесть моя. Когда на Титаник я снова сажусь, решив, что сейчас повезёт, и медленной смерти уже не боюсь, и жду лишь команды вперёд. Две тысячи добрых и искренних глаз Мигают, улыбку даря. Меня согревает в полуночный час Нечистая совесть моя. 7 декабря 1996 года Шестое. Говорила Герда Каю Говорила Герда Каю Я слезами истекаю, это жутко, это месть хочется рукой залезть и направо и налево в части снежной королевы. Думаю, трусы жу я, как здесь оказалась я. Не хочу я снежной бабы кабы мужика мне. Кабы Андерсен писал хурму не подвластную уму. Гердика и ответил. «Ась, ты, сестренка, нажалась? Ты, видать, совсем без крыши. Ганс такой, херни, не пишет!» 16 июня 2002 года. Седьмое. Крылья за спиной. «Эй, вставай, дракоша! Просыпайся, лев!» наших укакушили я лишь уцелел моя хата с краю воздух неземной растут растут крылья за спиной как дела нормально цепи порвались у меня буквально ангельская жизнь цветик себе цветик нюхаю весной растут растут крылья за спиной Капелька упала крови на ладонь. Кажется, так мало, но погас огонь. Вот и наступает вечный выходной. Растут, растут крылья за спиной. 29 июня 1995 года. Восьмое. Каша в голове. холодным мрачным мерзким утром зимним иду бреду по заспленной москве я словно мамонт с вот таким вот бивнем завариваю кашу в голове и мне не нравится всё то что здесь я вижу и мне не нравится всё то что вижу там коньки бросаю Одеваю лыжи и мудрым становлюсь, не полетам. А в каше у меня ингредиенты горячих и уже остывших блюд. Я пальцем нажимаю кнопку Enter. Мозги сломались, но в душе уют. Какой мне прок от мозговых извилин? Достало поливать цветущий сад. Я буду глуп. Я буду инфантилен, как 10 и 15 лет назад. Кто на следил мне в следующие даты? Болячки старые по новой врачевать. Эй, память, мой изысканный предатель. А я подозьял на кровать скрипучий снег, толпа снежинок кружит, воруя наши радости, мечты. Немного потерпи, мой милый друже. Настанет время, отдохнёшь и ты. 21 ноября 2004 года. Девятая. Расти, расти, моя гордыня. Расти, расти, моя гордыня, гори, мой газовый рожок. сожги скорее его имя, чтобы он не сделался как бог. Я не хочу казаться слабой. Пускай я буду мерзкой жабой, но своего не уступлю. Мой друг, тебя я не люблю. Мне надоели сновидения о безысходности судьбы. В каком-то мрачном заведении я слышу голос: "Поть сюда!" Он волосат и непонятен. В его душе немало пятен, но с ним я совесть усыплю, мой друг. Тебя я не люблю. 6 ноября 1997 года. Десятое, как медленно всё это длится. Как медленно всё это длится, неловко гнуть железный прут и отвратительное лицо мне улыбаются и вруд стараюсь не грустить иначе меня всё будет утомлять и я скажу дерьмо собачье и я скажу какая блядь а чтобы так не выражаться и дурью не страдать такой к себе испытываю жалость и глажу голову рукой 20 августа 2003 года 11 вопросы медицины половые извращения больше не хотят лечения скоро скрыть роскошных спален мысль что ты ещё нормален неприлично станет даже как и вы теперь тут даже 24 апреля 2002 года двенадцате вокруг гуляют парами вокруг гуляют парами кошельки и шпана поющими гитарами вся улица полна Смотрю на них в пижаме я, глажу из-под руки. Какое недержание, какие чудаки. И мне бы возгордиться бы, но голова болит. Со мною не кондиция, со мною не ликвид. Привёз её из Энска я, нам было по пути. А наведь Счастье женское хотела обрести. Работать переводчицей с разумного на чушь. Ей очень даже хочется и нравится к тому ж. Но надо убедиться мне, серьезный сделав вид, что это не кондиция, что это не ликвид. 13 марта 2004 года. Тринадцатое. Воспоминания о чужом детстве. Ненастная несправедливость, как из ведра. Соседка на меня сердилась. Еще вчера. Зачем девчонок напугали в вечерний час? Нам и весь день в футбол играли и пили квас. Потом рассказывали байки, что посмешней. И убегали к речке стайкой набрать камней. На берегу ждала усталость, дымок костра. Ах, как же мне легко дышалось. Ещё вчера. 12 мая 1995 года. 14. Диена огненная хочет укусить. Гиена огненная хочет укусить и дыбом шерстко и оскаливает зубы ты у неё большой и чистой не проси она не даст нам ничего мы её не люби мы затерялись с тобой в очередях за хеппи-эндами на местной распродаже и ничего на этом рынке не найдя мы огорчались и заканчивались даже Не горящих угольев на голову, насыпь себе и мне. Спастись от злобных фурий. В морях спокойствие, в волнении изыпь, не нулонье. А на земле запахло бурей. Гигиена огненная думает о нас, она нас ищет по следам и не боится. И скоро новая, не добрая весна. увидит новые обугленные лица 17 апреля 2005 года 15 куда ж нам сирым и убогим куда ж нам сирым и убогим до вознесённых мастеров у нас растут хвосты и роги ну а у них всё будь здоров 21 августа 1999 года. 16. Послание любви. Я не солиери, а ты мне не моцарт, чтобы завидовать буре эмоций, чтобы из тел получилось жаркое лягу на дно и себя успокою. Ах, Непрозраные карие очи очень не нравятся мне, между прочим. Что же ты ими печально моргаешь? Ты озабочен? Да я такая ж, как череда верных преданных пассий, жадно любивших тебя в нашем классе, только хочу я прирвать вереницу. Ты перед ними не смог извиниться? Не извиняешься передо мною? Слушай, зачем, мой хороший, не ной, а? Чистое небо, без гарь и смога. Ты улететь от меня туда смог бы. Там и Гагарин был, и Терешкова. Американцы что здесь такого? Нет, я не бабушка, не пожилая. Просто тебя я, мой друг, посылаю. 1 марта 2003 года. Семнадцатое. Я сам себя цитирую. Я сам себя цитирую. Наверное, уже со мной случилось что-то на главном вираже. Мозги куда-то брызнули из светлой головы, и крыша вдаль уехала, по-моему. Увы, я обожаю крайности и не признаю той, что... Заветной серединочки Без пробы золотой. Вивад же Деградации холодного ума. Такое положение Мне нравится весьма. Шизофрении поступь И личности распад. Катаюсь я под горку, Мне не свернуть назад. Да здравствует Маразма, костлявая рука! Ты делаешь великим любого дурака 6 июня 1994 года 18 пиппи длинный чулок жила была девочка длинный чулок с возвышенным именем пиппи путь к сердцу мужчины казался далёк в широкой украинской степи она не искала его никогда открыто и с ними и с нами рыбёшку тащила она из пруда играла в футбол с пацанами и изведала много и пряник и плеть и в шутку любовь обращала поскольку она не хотела взрослеть то всё повторилось сначала И я был с проказницей раньше знаком. Лет 20 прошло в этом мире. Зовётся теперь она синим чулком и кошек разводит в квартире. 15 марта 2009 года. 19. Гармония тела, гармония духа. Гармония тела, гармония духа, моя дорогая сегодня старуха. Она говорила про то, что в ней есть, про веру с надеждой, про совесть и честь. Моя дорогая сегодня не в форме. Она помышляет об аглицком корме. И те ощущения, что я ей даю, менять не желает на верность свою. Хотя я не сахар, но всё-таки таю в моей прошлой жизни была запетая меня в прошлой жизни не били хлыстом и даже давали конфеты потом гармония тел гармония духа не видела око не слышала ухо и кто в самом деле узнает вообще как может быть мерзостно мне на душе 9 ноября 1998 года. 20. Твой греческий профиль. Вспоминаю твой греческий профиль, захожу в гимнастический зал, что в любовных баталиях, профи, эту истину ты доказал. И косметикой пачкалась простынь. Ты как вихорь всё сметал на пути. Говоришь, расставаться непросто, неприятный осадок. Прости. 28 февраля 2003 года. 21. Проснувшись, я понял. Проснувшись я понял, пора мне Пора куда-нибудь дальше, с такого двора. Опять попадать под хозяйскую плеть? Я буду усталый, я буду болеть. Меня похоронят три тысячи раз, три тысячи добрых и искренних глаз. Какой-то уродец создаст новый стиль, напишется книжка и снимется фильм о том, Как я думал о том, как я жил внутри паутины позора и лжи. Последняя капля, последний звонок. Наверное, я лучше придумать не мог. Проснувшись, я понял: пора мне, пора куда-нибудь дальше, с такого двора опять попадать под хозяйскую плеть, я буду усталый. Я буду болеть. Начало декабря 2001 и 12 июня 2002 года. 22. Купите ей джип. Купите ей джип, покатайте на нём комплект недоразвитых тить. А то она сделает слёз водоём, а то она будет грустить приди к ней о щедрый и ласковый витязь другим она скажет казлы подавитесь любилка моя предназначена для такого вот бля короля купите ей джип и посмотрит она на заднем сиденье пейзаж вы что ты ей дали она холодна а просто ей много не дашь Когда же появится сказочный некто, который покажет любви спецэффекты, чтоб розовой куклы разбился фарфор? Мы ждём его, ждём до сих пор. 3.15 декабря 2002 года. 23. Но нет друзей нормальных у меня. Летит, болит. за британской трассы металло скрип стеклом звеня а я сижу пытаясь разобраться что нет друзей нормальных у меня шарманка пой красивый ящик не отличить день от огня я так мечтал о пьянках настоящих но нет друзей нормальных у меня системный блок гудит как трактор в него залезть опять возня я расскажу ему о страшных фактах что нет друзей нормальных у меня идут мужчины правым галсом они вдвоём других дразня я не хочу чтоб кто-то догадался что нет друзей нормальных у меня Первое апреля 2002 года. Двадцать четвертое. Старый Джон. Старый Джон стал смешон, одевает капюшон. «У меня есть корнюшон», — говорит мне старый Джон. «Он пока в порядке и растет на грядке». Старый Джон был моряк, среди бревен и коряк, И тонул, и плавал он, и врагам нанёс урон, выстрелив из пушки плешью на макушке. 5 августа 2007 года. 25. Донкий ход. Ко мне приходит иногда знакомый Донкий ход. Есть у него и борода, и очень тонкий рот. И он всегда всем говорит: "Я мельник не ломал. Мне путь в Испанию закрыт. Я не попал в финал. Мой безобразный Дон Кихот кобылу Урании среди обыденных забот устроим чудо-дни. А где товарищ Насле, что нёс металлолом? Не захотел по раталье такому поделом?" Зачем смотался от побед и от великих встреч? Он потерял авторитет и стал себя беречь. Мой Дон Кихот прищурил глаз и тихо говорит, а, между прочим, любит нас великий селенит. Он мне вчера прислал письмо на кончике стрелы, что на луне опять темно, и люди тоже злы. Среди миров, среди светил, по истеченью дня он всех и каждого простил. И надо же меня, когда обступит вражья рать в мой незаметный вход, тебя я буду вспоминать, мой славный, Донкий ход. Из-под метели января, среди холодных льдин мы вместе будем, как семья. Мы вместе победим. 19 февраля 2002 года. К концу звучаной книги автор благодарит слушателей за внимание к его творчеству и желает всем положительных эмоций. Январь 2020 года.